Глава 161 первая. Мудзи улыбчиво произнесла. «С нашей первой встречи у меня было ощущение, что ты определенно будешь необыкновенным человеком. У каждого успешного мужчины, безусловно, будет не одна женщина за спиной, вместо того, чтобы позволить кому-то украсть твое сердце. Почему бы не найти сестер, которым я смогла бы доверять? К тому же, с их помощью – «Если ты подумаешь сбиться с пути, хе хе хе Я горько улыбнулся. «Я действительно из того типа людей, которых ты только что описала?» Мудзи действительно хочет сблизиться с Хаушой. Ее образ мысли вызывает у меня холодный пот. Мудзи взглянула на меня и сказала. «Сейчас ты говоришь неплохие вещи, но я не знаю, как это будет выглядеть в будущем». «Все вы, мужчины, нехорошие люди. Разве вы не очаровываетесь новым и скучаете за старым? Я не могу победить тебя, так как и обессильно сделать что-либо с тобой, если в будущем ты будешь запугивать меня. Однако, если мы с Хаушуй объединимся, хе -хе, ты узнаешь». Глядя на милое и злобное личико Мудзы, которое было красным, словно яблоко, «я хотел сильно укусить ее». Схватив и прижав к себе ее маленькую руку, я аккуратно опустил голову под стол, прямо на ее руку. Мудзи издала тихий крик и сказала, «Что ты делаешь? Занятие все еще идет». Я ответил, «Поскольку ты не возражаешь против наших с Хаушой отношений, чуть позже я пойду и скажу ей об этом». На лице Мудзи появились следы несчастья. Она уныло ответила, «Похоже, ты выставил на показ свой лисий хвост. Я знала, что ты плохой». Я раскачивался вперед и назад, пока смеялся. «Я просто доразню тебя». Мудзи сильно ущипнула меня и использовала свою руку, чтобы прикрыть мой рот, чтобы я не смог издать ни звука. Она яростно произнесла. «Отлично. Ты осмеливаешься играть со мной?» Спустя долгое время я оправился от боли. «Я боюсь тебя, маленькая банка уксуса. Я действительно считал, что ты так великодушна. После одной проверки это оказалось совсем не так». Мудзе ответила, «То, что я сказала, было правдой. Но я все-таки женщина, так что я всегда...» Я поспешно изобразил понимающее и обаятельное, но подлое выражение лица. «Что касаемо Хаошуй...» Мы обсудим это в дальнейшем. Если ей и мне действительно суждено быть вместе, я сделаю так, как ты сказала. Но ты не можешь заставлять меня». Мудзи усмехнулась. «Образец добродетели. Ты благосклонен таким количеством девушек, о которых другие только мечтают. Но ты на самом деле хочешь спрятаться от этого?» Я горько улыбнулся. «Я не могу предать свое сердце». Ты же не хочешь, чтобы я женился на ком-то, кто мне не нравится? Мудзы кивнула. Хорошо. Терпимость Мудзы глубоко тронула меня. Ее слова развязали узел в моем сердце. С этого момента мне не придется держать себя в определенных рамках. Я тихо выругался. Я больше не буду производить приятное впечатление на других девушек, тем самым притягивая к себе неприятности. Наконец наступили каникулы. Музы была первой покинувшей академию. Маке, Хаоюе, Сива и я попрощались с ней возле входа. Сперва я хотел пройти с ней, но она сказала, что этого не нужно, поскольку члены ее семьи встретят ее неподалеку от академии. С покрасневшими глазами я произнес: "Музы, ты должна заботиться о себе и не забывай скучать по мне." Мудзи кивнула, кинулась в мои объятия и крепко обняла меня, после чего встала на цыпочки и поцеловала мое лицо. «Джангун, ты тоже должен позаботиться о себе. Когда отправишься в долину драконов, ты должен быть осторожнее. Сейчас я уезжаю, поэтому я дам тебе это». С этими словами она сняла с шеи небольшую нефритовую подвеску. Он был инкрустирован неизвестным черным самоцветом и имел форму феникса. Имея очень гладкую текстуру, он давал освежающее чувство. Визуально можно было сказать, что он бесценен. Мудзи продолжила говорить. «Это мой кулон, чернильный феникс. Моя мать подарила его мне, когда я была маленькой. Я даю его тебе. Когда ты будешь скучать по мне, ты сможешь посмотреть на него». Я повесил подвеску на свою шею, после чего приподнял ее лицо и сильно поцеловал ее в губы, пока рядом с нами не раздался раздражающий звук кашля. Я неохотно отпустил ее. Нежное лицо Мудзы было полностью красным, но она не сделала мне замечания из-за этого. Когда я обнял ее, я яростно посмотрел на людей позади нас, вызвав у них приступ смеха. Мудзи мягко оттолкнула меня и прошептала. «Мне действительно пора идти». Я кивнул и достал из своего кармана мантию, что подарил мне учитель Джейн. И я положил ее в руки Музы. «Эту мантию вручил мне учитель Джейн. Чтобы создать защитный массив, тебе просто нужно послать свою магическую силу в пурпурный драгоценный камень на груди. Его сила очень велика. Мне это не нужно». и я даю его тебе, для твоей безопасности». С этими словами я накинул на нее мантию. Под солнечным светом ее тело сверкало и светилось. Вместе с ее нежным красным лицом она выглядела исключительно очаровательно. Мудзи сказала, «Она слишком дорогая. Во время поездки в долину драконов тебе может грозить опасность. Ты должен оставить ее себе». И Я покачал головой. Какой опасности я буду? Я не собираюсь драться. Я просто приведу их ребенка назад домой. Хотя эта мантия хороша, она слишком ослепительна. Тебе стоит прятать ее в свою пространственную сумку. Маке крикнул. Бус, у тебя появилась такая хорошая вещь. Я тоже хочу. Я улыбнулся. Если бы ты превратился в девушку, то я бы подумал. Хе-хе. Услышав мои слова, Маке поперхнулся. Наконец настало время прощаться. Глядя на ее постепенно исчезающую за горизонтом фигуру, я заставлял себя не бежать за ней. Она трижды обернулась, прежде скрыться за ним. Маке похлопал меня по плечу. «Босс, перестань упорствовать. Ведь вы же еще встретитесь. Пойдем, мы должны вернуться». Я вздохнул и ответил, «Я очень надеюсь, что каникулы быстро пройдут». Сива усмехнулся, «Когда было учебное время, ты хотел одного. Когда начались каникулы, ты хочешь ходить на занятия». Хао Юй ответила, «Что там насчет посещения занятий? Он просто скучает по Мудзе. Вы видели, как странно он ее целовал?» Я притворился разозлённым и сказал «Хао Юи, ты смеешь говорить об этом мне? Я не знаю, кто был с Маке в тот день». Лица Маке и Хао Юи покраснели. На самом деле, я ничего не видел и просто специально дразнил их. Я не ожидал, что это действительно сработало. Хао Юи ущипнула Маке, после чего смущённо произнесла «Это всё ты виноват». После этого она развернулась и убежала в академию. Я посмотрел на Маке, что от боли сжал зубы, и сказал, «Кто просил тебя дразнить меня? Ха-ха! ты пожинаешь то, что сам посеял». После этого боль от разлуки с Мудзи резко уменьшилась. Маке, Сива и я медленно шли в сторону академии. Маке спросил, «Босс, ты уверен, что поездка в долину драконов будет безопасной?» Я покачал головой. «Я никогда не был там. Откуда мне знать, как все пройдет?»